Я стану плакать. И взяв Петра за руку, он с трудом переваливаясь на кривых ногах повел его в глубь коридоров. Бак. Дорога вела из полумрака в тему из тьмы в полумрак, по ступенькам вверх, вниз вправо-влево, а потом еще за угол, смутный звук людских голосов, который Пётр расслышал уже давно, он становился все отчетливее. Хотя пусть был не длинный, он занял много времени, ибо принц тащился медленно и с трудом, опираясь о стены и через каждые три шага останавливаясь отдохнуть. Наконец они добрались до узких, низких дверей, про которые принц шепотом сказал, что это тайный вход в зал заседаний. «Через него вхожу только я», — сказал он, осторожно нажимая старинную бронзовую ручку, чтобы она не скрипела. Двери полуотворились, и Петр различил голос султана, говорившего, что дольше терпеть уже невозможно, и что пора со всей решительностью дать коварному персиянину по рукам. «Бак!» — завопили чауши. Владыка двух святых городов пришел к ответственному решению, которое вся империя воспримет с удовлетворением. Проговорил другой голос. И его с радостью воспримут мои храбрые полки, уже успокоенные известием, что дни презренной жизни того, кто вылез из вонючей канавы, уже сочтены. Ага, Черногорец. Подумал Пётр и прошмыгнул вслед за принцем в залу на скользкую арену, неведомой ему восточной политики. Меж тем принц, как раненый паук, спрятался на своем потаенном месте, в углу за креслами брата султана, его визирей и высокопоставленных сановников, которые, как уже сказано, восседали на почётных местах по всей ширине зала, отвернувшись от окон, выходивших на Босфор. Справа и слева у боковых стен, перпендикулярно главным улицам, тремя или четырьмя густыми рядами, образуя каре, стояли чауши. За спиной этих чаушей и очутился Пётр. Когда оставленный принцем прикрыл за собой дверцу, обтянутую изнутри залы той же тканью, что и стены, голубым бахотом с золотыми звездами, и потому на их фоне почти незаметную. Посредине зала лежала по обыкновению внушительная куча мешков с деньгами для выплаты вознаграждения. Четвертая стена напротив трона, там был главный вход, теперь задрапированный серебристой тканью, пышными складками, не спадавшей с самого потолка, была свободна, пуста. — Необходимо будет, — проговорил сиплый старческий голосок. «Необходимо будет, будет необходимо!» Оратор смолк, явно раздумывая, что же будет необходимо. Собрание учтиво ожидало. «Будет необходимо?» Спустя некоторое время снова послышался голосок. «На сей раз?» уделить торжествам орду самое большое внимание сделать их самыми пышными чтоб неприятеля охватил страх прежде чем султан двинется в поход